Разговоры в смерть идеи Мы с Полин ушли в гостиную и сели на кушетку, стоявшую в рощице у груды камней. Вокруг горели фонари. Я взял ее за руку. Сквозь мягкость и нежность в ее руке ощущалось напряжение, оно успокаивало меня и в то же время возбуждало. Она сидела очень близко. Сквозь платье я чувствовал тепло ее тела. В моем сознании это тепло было такого же цвета, как платье светло-золотистого. «Как движется книга?» — спросила она. «Отлично!» — сказал я. «О чем она?» — спросила Полин. «Не знаю», — сказал я. «Это секрет?» — она улыбнулась. «Нет», — сказал я. «Что-нибудь романтическое, как книжки из забытых дел?» «Нет», — сказал я. «Это будет совсем другая книга». «Помню, когда я была маленькая», — сказала Полин, — «мы жгли книги вместо дров, их было очень много. Их очень долго жгли, и теперь их, конечно, почти не осталось». «Это не такая книга», — сказал я. «Ладно», — сказала она, — «я не буду тебе больше надоедать, но не говори потом, будто людям неинтересно, что ты пишешь». «Так давно никто не писал книг за всю мою жизнь вообще ни разу». После мытья посуды появился Фред, он разглядел нас сквозь деревья, фонари светили очень ярко. «Здорово!» — крикнул он. «Привет!» — прокричали мы в ответ. Фред шел к нам через узкую речку, которая вливалась в главную реку смертидеи. Металлический мостик звенел у него под ногами. Этот мостик наверняка притащил из забытых дел кипяток. Притащил и поставил над речкой. «Спасибо за посуду!» — сказала Полин. «Мне только в радость!» — сказал Фред. «Простите, что мешаю вам, ребята!» Я только напомнить, что завтра утром мы идем с тобой к прессу для досок. Хочу тебе кое-что показать. Я помню, — сказал я. — Что там? Завтра увидишь. Ну, ладно. Больше мне ничего не надо. У вас, наверное, есть о чем поговорить, так что я пошел. Обед был очень вкусный, Полин. У тебя с собой эта штука, которую ты мне сегодня показывал? — спросил я. Пусть Полин тоже посмотрит. — Какая штука? — спросила Полин. Фред нашел сегодня в лесу сейчас нету сказал фред я оставил ее в хижине утром принесу на завтрак а что это спросила полин мы не знаем сказал я ага странная штука сказал фред похоже на все эти вещицы из забытых дел а сказала полин завтра принесу хорошо сказала она подожду до завтра очень интересно и загадочно ладно ребята сказал фред «Я пошел. Просто хотел напомнить, что мы идем завтра утром к прессу для досок. Это, вообще-то, важно. «Куда ты торопишься?» — сказал я. «Побудь немного с нами, сядь». «Не-не-не, спасибо за приглашение», — сказал Фред. «У меня дела в хижине». «Окей», — сказал я. «До свидания». «Спасибо за посуду», — сказала Полин. «А, ерунда».